Глава 9 Комплексы – это неприятие себе. Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их вначале. Паулу Каэлью. На всю жизнь возьмите себе привычку делать то, чего боитесь. Если вы сделаете то, чего страшитесь, ваш страх наверняка умрет. Ральф Уолда Эмерсон. Низкая самооценка. Древ встал и направился вглубь комнаты. Там в правой стене оказалась дверь, которую Алекс поначалу не заметил. «Пойдем», — сказал Древс и вошел в следующую комнату. Алекс последовал за ним. Здесь все было очень необычно. На стенах висели маски. На полу и стеллажах стояла обувь совершенно разных фасонов, стилей и даже эпох. На вешалках висели костюмы шляпы и куски тканей. В углах и на полках стояли не то муляжи, не то чучело каких-то странных чудовищ, как и в прошлом помещении, молча и почти незаметно стоял смотритель, но уже другой. Что все это означает? Почему мы здесь? Сейчас мы поговорим о масках и комплексах, и о том, что мы подстраиваемся под других. От этого тоже очень сильно страдает наша уверенность в себе. Видишь этих чудовищ? Да. Это твои комплексы и страхи. Как только создается подходящая ситуация, они оживают внутри и начинают тобой управлять. Комплексы – это ярко проявленная неуверенность в себе. Это значит, я что-то не принимаю, мне в себе что-то не нравится. И на самом деле комплекс – это просто отпечаток нашего неправильного воспитания. То есть нам привили в детстве какое-то убеждение. Когда папа или мама нам не говорили, ты красавчик, у тебя получится, а может быть что-то обратное. У тебя не получится, ты слабый, бестолковый, руки не из того места. Либо у нас в голове создается идеал, но видя себя в зеркале, мы понимаем, что не соответствуем ему. И так как есть желание, чтобы меня любили, уважали, мне кажется, что я не идеальный и меня таким не полюбят. О, да, мне это знакомо. Ну вот, нам в детстве какие-то слова говорят, и так проявляются комплексы. Нас не принимают. Оденься, что ты выглядишь, как свинья. Много же нам таких вещей говорили. И когда этот комплекс развивается, у нас появляется желание угодить людям. Так рождается желание понравиться другим. «Подожди», — прервал его Алекс. Он выглядел подавленным. «Ты как будто про меня говоришь. Я именно так и живу всю жизнь. Пытаюсь производить впечатление, угождать, быть хорошим. Я сейчас понял, почему». «Многие так живут. Не переживай. Да, это происходит от низкой самооценки. Когда мы себя считаем хуже остальных. И поэтому комплексуем. Ведь я считаю, что я ниже этого человека. Это неприятие себя. И это происходит еще из-за того, что, как ты и сказал, мы хотим быть хорошими, не хотим ошибаться, пытаемся быть идеальными. Проблема только в том, что мы ошибаемся, мы не идеальные, мы не хорошие. Мы такие, какие есть. Мы нормальные ребята, которые хотят стать лучше. Ты видишь разницу? когда мы хотим стать лучше и понимаем, что мы не идеальны, и когда переживаем, что не идеальны. Ты имеешь в виду, если я переживаю, что не идеален, буду комплексовать, подстраиваться и стараться быть хорошим? А если приму в себя в своей неидеальности и просто буду стремиться и развиваться, моя уверенность укрепится? Да, именно это я и хотел донести. Я рад, что ты понял. Легко сказать, а сделать-то не так просто. Да, конечно. Для этого надо будет поработать. Что именно нужно делать, я расскажу немного позже. Но то, что я могу сказать прямо сейчас... Не надо стремиться быть хорошим, идеальным, никогда не ошибаться. То есть не стремиться надеть маску того, кем ты не являешься. Просто стремись быть простым. В смысле простым? «Как Иванушка дурачок?» — засмеялся Алекс. «Нет, я имею в виду, проще к себе относиться. Если что-то не получилось, так и скажи. Ой, не получилось. Если ошибся, извинился, выводы сделал и пошел дальше. Не можешь что-то сделать, не делай вид, что можешь. Скажи честно, не могу. Надо тренировать себе это качество». Будь простым человеком. Простота – отличное качество. Это не значит, что на человеке ездят все, он глупый какой-то. Это значит спокойно признавать свое несовершенство. Я когда стал развивать простоту, моя жизнь стала простой, и это здорово. Как принимать критику? Слушай, Дрефс, а мне вот интересно, как ты реагируешь на критику? Она ведь тоже влияет на уверенность в себе. Я не принимаю критику. Я ее сначала анализирую. И если человек прав, говорю «Супер! Спасибо большое! Я это изменю!» Простота позволяет принять, если критика адекватна. Ведь я уже решил для себя, что имею право быть неидеальным. Но если я понимаю, критика не объективна, ко мне не имеет отношения, я либо вообще ничего не говорю, либо отвечаю, что это ко мне не относится. Понятно, есть ребята, у которых агрессивная раздача советов, когда говорят по делу одно, но когда тебя унижают в критике, вот этого нельзя позволять. Думаю, тут такая тонкая грань, получается критиковать надо уметь? А лучше вообще никого не критиковать. Цель высказывания твоего мнения – возвысить человека. Но если человек меня критикует и унижает, гасит мою уверенность в себе, лучше тогда тормозить такого человека. И все. Хорошо, а как тогда уходят комплексы? Очень просто. Они уходят с ростом уверенности. Получается... Чем выше мое уверенность в себе, тем меньше комплексов. Да, все верно. Звучит логично. Не давай страхам контролировать свою жизнь. Я тебе сейчас дам очень действенный инструмент. Мы о нем уже говорили, но я покажу, как его сложно применять и в этой сфере тоже. Расскажу тебе для начала вот что. У меня были моменты, когда я комплексовал в разных вещах. Как-то раз я надел необычную одежду для йоги. Мы собирались на йоговскую вечеринку и меня попросили купить арбуз. И я в этой йоговской одежде поехал в магазин, который принадлежал одному моему приятелю. И представляешь, мне вдруг стало стыдно, что он меня сейчас увидит в таком виде. Да, я стал комплексовать. Забеспокоился, что он обо мне подумает. И тут раз, сразу спохватился и думаю, ничего себе. Если я комплексую по этому поводу, я обязан прямо туда сейчас поехать именно в этой одежде. Как только чувствую такую слабину, сразу пресекаю ее. И как он отреагировал, когда тебя увидел? Ну, он удивился. Но у нас завязался очень важный разговор на духовную тему. И если бы не одежда, разговор бы не состоялся. Но когда я ехал из магазина, после того, как я посмотрел в глаза своему страху и наступил на горло этому комплексу, так гордился собой. Я думал, вот я красавчик. И уверенность моя бум, и еще больше взлетела. Слушай, меня вдохновляют такие истории. Расскажи еще что-нибудь. Нет проблем. Как-то раз я был в огромном гипермаркете, и там с двух сторон посетители ходят. А я свою телегу слева поставил, чтобы они меня могли обходить. И я в свою телегу лег и отдыхаю. — Так, прямо лег в телегу? — Да, лежу и смотрю на людей. А мне страшно. Не просто страшно, а очень. Лежу и размышляю. Думаю, что они обо мне подумают. — И как люди отреагировали? Знаешь, самое интересное, что они проходили и улыбались, и кто-то даже показывал большой палец. Люди понимают, они этого не смогут сделать, ведь им страшно, они комплексуют. Для меня это был важный и приятный опыт. Да уж, я бы, наверное, так не смог. Надо просто понять, мы никому не должны понравиться. Проблема только в том, что мы хотим нравиться людям. И поэтому начинаем комплексовать. Уверенность слабая. Да, как бы я хотел научиться так жить, Древс. Дружище, я предлагаю вот что. Хватит плясать, почуживает дудку. Запомни. Как собаки чувствуют страх людей, так и люди чувствуют человека, если ему что-то не нравится в себе. Да, впечатляет. Как убрать комплекс? «Комплекс», – продолжал Дривз, – «это не что иное, как отпечаток в нашем подсознании. Мы говорили об этом. И чтобы не комплексовать, нам необходимо создать новые сильные отпечатки, которые сделают тебя уверенным в себе. И этим мы будем заниматься. Итак, я говорил, мы можем использовать аффирмации. И также с их помощью можем преобразовывать наши комплексы. Ты сразу приведёшь пример, как это сработало? Конечно, легко. Например, у меня был сильный комплекс в своё время по поводу моей попы. Ого, неожиданно. Да, у меня была такая большая попа, и я думал, это так ужасно смотрится в штанах в обтяжку. И мне было стыдно из-за этого. И тогда я впервые услышал про метод аффирмации и стал проговаривать. «Мне нравится моя попа, у меня красивая попа». «И как ты думаешь, что мою им ответил?» «Он стал сопротивляться?» «Да, он говорил. Ты дурак? Что значит «нравится»? Ты просто врешь себе. Она же у тебя толстенная, огромнейшая. Ты даже когда заходишь, сначала твоя попа появляется, а потом ты». Это мой ум так говорил. Но я не обращал на него внимания и продолжал повторять. «Мне нравится моя попа, у меня красивая попа!» А потом пришло время, когда девушки начали мне делать комплименты. «Слушай, у тебя такая красивая попа!» Я был в полном восторге. Сама попа-то не изменилась. Изменилось только мое отношение, а за ним и отношение людей. «Слушай, ну как так?» почему отношение людей тоже изменилось? Я уже говорил, так же, как собака чувствует страх людей, так и окружающие чувствуют, что мы думаем о себе, понимаешь? И если я убежден, что моя попка красивая, и люди будут думать так же, мы излучаем эту энергию, уверенность и неуверенность. Можно пробовать всякие техники, но если человек не уверен в себе, другие будут это чувствовать. «Слушай, я вспомнил один случай, мне кажется, он как раз об этом», — решил поделиться Алекс. «Недавно иду по улице, навстречу девушка, довольно полная, а я на нее смотрю думаю, какая приятная и симпатичная девушка. Мне нравится худенькие, поэтому обычно смотрел на полных и, ну как сказать». «Да, из-за того, что часто не уверены в себе, они и выглядят непривлекательными». «Да, точно. И эта девушка была совсем другой». Я на нее смотрел и думал, какая она привлекательная, красиво одета, ухоженная и излучает что-то очень притягательное. Теперь я понимаю. Да, именно так это и работает, подтвердил Древс. Ты увидел ее симпатично именно потому, что она сама себя такой видела. Она верит в то, что привлекательна. Получается, если я верю в то, что привлекательный, и другие меня таким будут воспринимать, Как минимум, люди будут принимать твои недостатки, если они реально есть. К примеру, Ник Вуйчич родился без рук и ног. Долго комплексовало его обижали. В 13 лет он понял, что Бог не может создать что-то плохое. И после этого его жизнь изменилась. Людей не волнует, что он без рук и ног. Это стало, наоборот, его достоянием. «Ты говоришь, можно решить при помощи аффирмаций?» Да, простой метод реально работает. Берем какой-то комплекс и преобразуем его. Я не пытался себя убедить, что у меня небольшая попа. Я говорил, что у меня она красивая и сексуальная, хотя ум поначалу был с этим очень не согласен. Да, спасибо за пример. Я обязательно воспользуюсь твоим методом. Пришло время снимать маски и начать жить полной жизнью. Короче, вот что я тебе скажу. – воодушевленно заговорил Древс. Пришло время снимать маски и жить полной жизнью. а Жизнь на самом деле прекрасна, и когда ты живешь свободно, уверен в себе, двигаешься и принимаешь себя таким, какой ты есть, люди тебя уважают. Приятно? И это твоя жизнь. Тебе надо прожить жизнь именно так, чтобы раскрыться полностью как личность. Реализовать свой потенциал. Я приводил в пример Ника Вуйчича. Да, он уникальная личность. А в чем его уникальность? Он же мог комплексовать, но нет, его все любят, он классный. У него жена есть, четверо детей. Это ли не пример уверенности в себе? Или святые? Святые? Алекса все еще удивлял этот контраст. Да, я встречался со святыми людьми. Я не могу сказать, что они были физически красивы, но у них такая внутренняя сила и красота. И еще один важный момент. Хочешь быть красивым, нравиться людям, стань для них полезным. Это главное, что мы должны сделать. Начни делать окружающих счастливыми. Говори им комплименты, дари подарки. Начни их поддерживать, помогать им. Помоги им стать уверенными в себе, и ты увидишь, как люди начнут отдавать тебе в десятикратном размере. Древс, это так странно. Ты сейчас говоришь, а я и правда хочу стать таким человеком. Нужным, полезным и реализованным. Я рад, дорогой. Знаешь, у меня для тебя есть одно небольшое задание. Оно основано на правиле «Тридцати секунд». Правило 30 секунд». Что это за правило? Каждый раз, когда встречаешь человека, неважно знакомого или нет, твоя задача в первые 30 секунд сделать ему комплимент. Льстить выдумывать какие-то достоинства? Нет, конечно. Это должно быть что-то правдивое и искреннее. Например, про туфли, одежду, прическу и так далее. Начни делать это сегодня же. И выполняй в течение 7 дней. И посмотри, как люди будут реагировать мне кажется, они будут думать, что я к ним подлизываюсь или что хочу от них чего-то. Вообще не факт. Я сделал эту практику, зная, как люди реагируют. Меня за очень короткое время, буквально через пару месяцев, начали в округе все любить. Люди начали идти ко мне. А почему это так сработало? Да очень просто. Мы любим тех, кто любит нас. А любовь проявляется в том числе и через слова. Когда мы говорим «ты красавчик, ты классный, ты хороший, у тебя хорошие вещи, дети, собака, хороший дом». Когда мы говорим людям такие слова, люди начинают нас любить. «Да, это звучит здорово, но даже не знаю, как начать, это так непривычно». «Да, понятно, поначалу будешь делать это как правило, а потом начнешь замечать красоту в людях и говорить им комплименты от сердца». А поначалу просто практикуй. Попробуй делать это неделю. Но будет здорово, если ты сделаешь это правилом жизни. Да, это очень хороший и полезный навык. И второе задание. Попробуй наступить на горло какому-то своему комплексу и сделать, что тебе всегда было страшно делать. Наступи своим комплексом на горло и посмотри, как они визжат уходят из твоей жизни. Я это тебе обещаю. Пусть комплексы с визгом уходят из твоей жизни. — Ну что, идем дальше? — Как дальше? — А задание? — Что, прямо сейчас? — Ну ты же хочешь получить топливо. — А, ну да, хорошо. Так что нужно сделать? — Первое — это комплименты. — Кому? — Кому хочешь, — улыбнулся Дрес. Развернувшись к двери, алекс сказал... «Уважаемый хранитель комнаты, вы так красиво и аккуратно одеты, у вас отличный вкус! А вашему терпению и выдержке можно только позавидовать!» Хранитель с легкой улыбкой принял эти слова и благодарно кивнул. «Теперь про комплекс или страх. Чего ты боишься? Что не принимаешь в себе?» «Дай-ка подумать. Я очень боюсь танцевать при людях, хотя очень люблю. У меня с юности этот комплекс». Всегда на вечеринках стоял в стороне, когда все танцевали. Это ужасно. — Хорошо, — сказал Древс. — Пройди, пожалуйста, в тот угол. — Зачем? — Сейчас увидишь. Алекс пошел, и вдруг то, что он принимал за ком темной ткани, ожило и набросилось на него. — Что это? — отбиваясь, закричал он, резко отбросив от себя неизвестное чудовище. — Это твой комплекс? «Прижми его к полу. Наступай, не бойся!» Алекс наступил на разъяренную, дергающуюся субстанцию. «А теперь танцуй!» Громогласно скомандовал алхимик и хлопком включил зажигательную танцевальную музыку, под которую молодой человек любил танцевать дома, когда был один. Алекс смутился и на секунду застыл. «Давай, танцуй! Вперед!» С горящими глазами подталкивало его древс. Алекс начал двигаться. Сначала очень скованно, отчего выглядел немного нелепо. Музыка становилась громче и ритмичнее. Молодой человек двигался все смелее, а наставник продолжал подбадривать его. «Да, уже намного лучше. Танцуй так, будто никто не видит. Плевать, кто и что о тебе подумает. Закрой глаза!» Алекс закрыл глаза, и было видно, что его тело освобождается и становится одним целым с музыкой. Он двигался все пластичнее, чувствовалось, ритм стал будто проходить через его тело, и он не только расслабляется, но и получает удовольствие от танца. Танцуя, он и не заметил то, что было монстром, испугавшим его несколько минут назад, постепенно перестало двигаться, а затем начало исчезать на глазах, словно таять в пространстве, пока не пропало окончательно. «Браво!» – закричал Древс. – «Я горжусь тобой!» Алекс открыл глаза и обнаружил чистый пол вместо монстра под ногами. Музыка стихла. «Ну как?» «Древс, ты не представляешь! Я будто прорвал плотину! Это невероятно! Это невероятно! Я как будто вернул себе... себя! Как будто позволил себе быть таким, какой я есть! Кто бы мог поверить! Я так тебе благодарен!» «Пойдем дальше, дружище, пойдем!» Древс был глубоко растроган такой мощной трансформацией друга и невероятно горд этой победой. Он похлопал Алекса по плечу и позвал к следующей двери.